Глава восьмая. Один небосвод на двоих. — Фух, как вы тут лазаете по крышам этим! — выдохнула Аня, выбираясь с чердака на покатую жестяную крышу старого шестиэтажного дома. — Зато смотри, какие здесь закаты! — Андрей подал смуглую руку, вытягивая ее из узкого лаза, дощатой пристройки с дверцей прямо на крыше. От пристройки по всему периметру тянулся импровизированный дощатый тротуар по которому можно было обойти всю крышу. Закат и правда был невероятный. Они уже прошли по дворам вдоль английской набережной, по шумному Невскому проспекту, миновали всю набережную реки Мойки до слияния ее с Большой морской. Немного не доходя до улицы Труда, Андрей потянул ее в непримечательную арку покосившегося под сеткой, как и особняк Тереповых, дома. Здание было расселено, поэтому никто не мог им помешать пройти в соседний тихий двор и подняться по лестнице такого же опустевшего шестиэтажного флигеля на крышу. Аня перестала разглядывать свои грязные ботинки, к которым успел прилипнуть птичий помет и перья, пока они пробирались через чердак, подняла голову и ахнула. Перед ней, как на ладони, раскинулся Петербург. Тут и там, казалось, прямо под ногами она видела выцветшие металлические покатые и острые крыши, которые переливались и блестели, отражая закатное солнце. Небо, окрашенное багрянцем, бросало невероятные лучи на купол Исаакия, величаво возвышавшегося прямо по курсу. Даже с высоты собор казался огромной махиной, занимавшей внушительную часть обзора. А слева за полоской Конногвардейского бульвара и Английской набережной была Нева. Вдали, за широкой водной гладью, виднелись макушки домов Васильевского острова. Аня, кажется, так и стояла с открытым ртом, забыв о том, что не одна, что за ней наблюдает Андрей. «Я знал, что тебе понравится», — Белозуба улыбнулся он. «Сегодня лучшее время для экскурсии по крышам». «Разве может, такой закат не понравится?» — восторженно спросила девушка. Она еще не видела ничего более красивого, чем глубокое осеннее небо с акварелью вечной зари на юго-западной части небосвода. Андрей снял со спины рюкзак и, словно фокусник, достал оттуда тонкий плед и тормоз с чаем. На импровизированной, не весь кем сколоченной лавочке они сидели прямо на крыше и пили свежезаваренный, горячий и очень сладкий чай. — Как ты пьешь его только? — скривилась Аня. — Приторно! — Голодное детство, знаешь ли. На секунду отвел глаза Андрей, не давая понять, шутит он или всерьез. — Никак не могу привыкнуть, что сахара вдоволь. «Надо по чуть-чуть уменьшать количество». «На самом деле, сладость дает силы, А тем, кто ходит по крышам, обязательно нужно много сил». Перевел в шутку грустные воспоминания молодой человек. «Как Карлосон», — вспомнила Аня и процитировала слова из детской сказки. «Восемь пирогов и одна свечка». «Да?» Андрей будто не понял, откуда это. «Ну, ты что, мультик про Карлосона не смотрел?» — удивилась Аня. Сто тысяч миллионов и лучшее в мире привидение с мотором. Дикая, но симпатичная. А, ну да. Как-то отстраненно сказал Андрей и засуетился, убирая термос в рюкзак. Идти пора, а то стемнеет скоро. Будет холодно, и самое неприятное – опасно. Ночью по крышам лучше не лазать. Аня согласно кивнула. Ее зацепила реакция молодого человека. Но Аня решила, что люди бывают разные и имеют право не смотреть какие-то мультфильмы не помнить цитат из них, пусть даже они и всеми любимые. Она допила приторно-сладкий чай и поспешила встать, любуясь последними ускользающими лучами солнца. На город стремительно опускалась ночь. Так и в жизни. Мгновения быстротечны, и как ты не надейся задержать их, время бежит своим чередом. Время вообще повелитель всего, подумала Сяня. Сколько б ни было у тебя богатств и власти, никому не суждено обхитрить время. Вот и ей не удалось. Она здесь, а он там. Возможно, тоже любуется закатом, пусть и не с крыши. Над ними одно и то же небо, такое же синее, как и глаза Николая. И пусть между этим закатом и закатом, которым мог бы любоваться Ильинский больше ста лет, это небо помнит их двоих. Ком собрался в горле, на глаза навернулись слезы. И только усилием воли Аня смогла остановить их. Ну, идем. Как из тумана донесся до нее голос Андрея. Он поправил очки на носу, и протянул ей руку, предлагая держаться за него. Рюкзак уже болтался за спиной, сообщая о том, что им пора спускаться. «Конечно», — вздохнула Аня и шагнула навстречу своему экскурсоводу. Санкт-Петербург, Российская империя, 1912 год, от Рождества Христова. Николай тоже любовался закатом, но не на крыше, а в квартире Гнездилова, куда он нагрянул вовсе без приглашения. Это было неприлично, но, признаться честно, о приличиях Николай Павлович думал в последнюю очередь. Да и чего тушеваться, ежели Александр Сергеевич – почти его родственник. Дело это вполне решенное и даже объявлено в обществе, так что никаких угрызений совести граф Ильинский не испытывал. Открыв дверь, сыщик был несколько удивлен. Нечасто Николай являлся к нему домой в качестве гостя. Поспешно собрав бумаги со стола, Александр Сергеевич предложил другу располагаться. «Все работаешь», — со скукой спросил Ильинский, миновав стол. Он подошел к окну и выглянул наружу. Квартира надворного советника, хоть и была мала по сравнению с особняком на Галерной, окнами выходила на улицу, да еще и располагалась очень удачно. В солнечные дни в квартире сыщика всегда было светло. Вот и сейчас закатные лучи солнца путались в занавесках, предавая холостому жилищу уюта и тепла. — Что ж мне еще делать в выходной день? — усмехнулся Гнездилов и сменил тему. — Как вчерашняя поездка в ведомство? Удалось сделать запрос? — Да, — нарочито-будро ответил Николай. — Теперь ответа ожидать. Думаю, старшего графа Терепова скоро отыщут. Как только станет известен его точный адрес, обязательно отправлюсь туда с визитом. Гнездилов только согласно кивнул. Затея сия казалась ему бессмысленной особенно после письма Аннет, которому Гнездилов уже и не знал, верить или нет. Весь вчерашний день он раздумывал над посланием, но никак не мог поверить в то, что сообщалось в нем. Была у сыщика мысль показать Николаю это письмо, чтобы он не питал иллюзий относительно поисков, но что-то его останавливало. «Ты все же решился оставить службу, друг мой?» «Да, это уже совершенно решено, Александр Сергеевич. Осталось сообщить отцу и написать рапорт». Но я знаю, как к моему решению отнесется батюшка. Николай усмехнулся. Поэтому сначала я отыщу, где укрылась Аннет, а потом пойду к нему с повинной. Ежели он даст свое благословение, то обвенчаемся и уедем в расположение. Ну, а коли не даст, так и просить благословения не стану. Грустно это, конечно, но, монами, ничего не попишешь. Золотистый луч пощекотал Николя кончик носа, и он щурясь. Поспешил отойти от окна вглубь комнаты. «Ну, и как ты решил провести воскресный вечер? Неужто так и будешь сидеть в халате да перекладывать свои бумаги, словно престарелая компаньонка карты в пасьянсе?» — подмигнул Ильинский. «Или составишь мне компанию в ресторации?» Гнездилов призадумался. Нянчить Николая он не нанимался, конечно, но, зная его характер, боялся, что тот опять загуляет. А нынешние обстоятельства очень тому благоволили. — Составлю, пожалуй, — вздохнул Гнездилов и отправился одеваться.